Глава 10. Череп в цилиндре в одной квартире с закрытыми шторами. Дрожь у Алисы давно прошла. Этому способствовало как время, так и наполовину пустая фляжка с двуглавым орлом на дне. Подкрепившись текилой, она развалилась в кресле напротив коледина. Ее вниманием завладела еда. Сочетая ледяную злость с голодной сосредоточенностью, Алиса яростно легала на пиццу «Цезарь», привезенную службой доставки. «Если чувак даже половину наврал, нужно плюнуть на все и срочно лететь на Гаити», рассуждал Каледин, также поглощая пиццу. представляя, как в кризис придется изворачиваться, дабы получить командировку в конторе. Билеты в такую даль определенно стоят денег». По сути, у нас в запасе только неделя. После, с гарантией, начнется праздник души и тела. Алиса вытерла с подбородка жир. Она ела так, словно голодала месяц. Тропики. Женщина вздрогнула. у Только представь себе. Малярия, грязище, москиты и насекомые размером с грузовик. Страшно. «Сдохну через неделю куда милее», — согласился Каледин, откусывая огромный кусок расплавленного пармезана. «Главное, что без насекомых. Зато уж смерть так смерть. Кровище из носа и ушей потечет, кожа потрескается, глаза лопнут. В гробу будешь лежать, прямо куколка». Алиса едва не подавилась пиццей. «Ладушки», — жалобно сказала она. «Ну, прилетим мы, и дальше?» Поищем подходящего Мамбо, Бакора или кого там у них. Поживал Пармезан Каледин. Думает, там хороших колдунов. Все знают. С проклятиями разберемся быстро. Страна маленькая, за бабло любого человека можно отыскать. Надо только командировочных запросить побольше. Думаю, найти Бакора не проблема. А вот что мы будем делать, когда найдем у колдуна в подчинении минимум штук 20 зомби. Это типа личная гвардия. Как раз с ними, дорогая Лиска, справится очень тяжело. Да фигня, взбодрилась Алиса. Подумаешь, какие-то зомби. Ты же видел, они на раз кладутся пулей в голову. Бац, уноси готовенького. Сей факт определенно радует. Каледин взял со стола соус. Однако, надо заранее просчитывать не только успехи, но и неудачи. Я часто видел на экране, мужик того завалил этого, а потом патроны кончились, окружает беднягу араба живых трупов, рвет на кусочки, кишки вываливаются. Не хотелось бы оказаться на его месте, но чемодан-пуль с собой не возьмешь. Алиса всерьез задумалась, терзая зубами кусок пиццы. Обвешаемся бутылками с бензином», – радостно сообщила она. «Он как раз подешевел. Вылить на топ, чехну спичкой, горят на манер факелов и чудесно умерщляются». Далее, совершенно точно, практически все фильмы информируют. «Зомби надо рубить голову. От этого он умирает». Знавал я людей, чикнул в блокноте ручкой Каледин, с которыми подобный метод тоже отлично срабатывал. А есть ли что-то такое специфическое, какой-нибудь чеснок, кресты или, допустим, святая вода? Нет, огорчилась Алиса. Вообще, абсолютно без толку. Зомби может плавать в бассейне из святой воды, с аппетитом, похрустывая чесноком, устойчивая сволочь. Я сама удивлена, вроде как живые мертвецы относятся к созданиям загробной тьмы и черной магии, однако действия священника их не волнуют. Из всего перечисленного в бою полезен только крест, и то потяжелее, им можно дать зомби в башке, это затруднит ему координацию движений, однако я предпочла бы мачете для рубки сахарного тростника. А есть еще особые заклинания, которые могут управлять зомби. «Слушай, просто потрясающе!» – обрадовался Каледин. «Клёвая идея! Она смазывается лишь тем, что мы ни черта не смыслим в заклинаниях Конго, а также креольском языке. Но это поправимо. Представь, покупаем где-нибудь мощное заклинание за деньги. во разгар битвы с зомби оказывается, что это кулинарный рецепт. О последствиях лучше и не думать. Но меня смущает брутальность способов, полная жесть. Пули, мачете есть попроще. Проглотив кусок пиццы, Алиса в экстазе облизала пальцы. Вудуистское проклятие ужасно, но содержит одну полезную деталь. Если ты заранее извещен о даче своей мучительной смерти, можно смело, можно смело забыть о диете. «Боюсь, остальные тебе понравятся еще меньше», – пробубнила она. Мифология племен западного берега Африки, например, Йоруба или Хауса, гласит, «Зомби-оборотни неуязвимы для копий и стрел». Поэтому приходится идти на разные извращенческие ухищрения. Местные шаманы рекомендуют спороть зомби живот и набить кишки смесью бананов, сем семян, сорга и обезьяньих зубов. «Этот салат, мол, отравит мозг покойника. Живого мертвеца враги также ненадолго ослепляют, если брызнут ему в глаза добрые порции лимонного сока, смешанного с перцем». «Я очень впечатлен», — отложил ручку в сторону Калерин. «Полагаю, ребята изрядно намучились, прежде чем выяснили всю полезность этих нововведений». Не знаю, как насчет обезьяний зубов, но вот лимонный сок я бы их снова попробовать. Допустим, с армией зомби мы справимся, но как одолеть самих Бакора или Мамбо? Тут я теряюсь в догадках, хотя интуиция подсказывает, в сражении с любым злом, пуля в голову, весьма приемлемый аргумент. Слушай, ты еще один кусок из середины тащишь. Ох, ну и ну, матери Божья, я раньше и не подозревал, насколько ты здорово жрать. «А крылышки Буффало еще остались?» — осведомилась Алиса с полным ртом. «Жалкое животное, и все-то тебе жалко. Ты хоть раз диету соблюдал, в волю поесть только в детстве и можно. У девочек жизнь, как в камере пыток. Сиди вечно, считай калории. Мучное нельзя, сладкое нельзя, мясо жареное нельзя. Посиди хоть раз на капустных котлетках, урод. Через месяц свалишься с инфарктом». «Мне семь дней жить осталось. Могу я перед тем, как мое бренное тело успокоится, в старой земле покушать крылышек в волю?» Каледин обреченно посмотрел на потолок. «Ну и разнесет же тебя за неделю», — мечтательно сказал он. «На ярмарке слонов займешь первое место. Однако я этому даже рад». В сложной битве с силами зла мы обретем новое оружие, по эффективности, сравнимое с атомной бомбой. Пока я орудую револьвером и мачете, ты примишься падать на зомби и давить их своим весом в лепешку. У Сумерсета Моэма есть такой роман. Театр. Нам изрядно престарелая актриса Джулия держит. Себя в рамках ради карьеры, боится растолстеть, не ест любимую жареную картошку, пиво не пьет. Ну потом она одевается проституткой, выходит на панель, а ее никто не снимает из клиентов, потому как возраст почтенный. И идет жулия, грустно, в кабак, заказывает кучу жиротвы, очень на тебя похоже. Алиса не реагировала, лишь с хрустом перекусила куриную кость. Еще в начале колединского монолога» она собралась смертельно обидеться, но ближе к середине передумала «Какая разница? Все равно ведь скоро умирать». «О, меня терзает жажда внятных объяснений!» – простонала она. Отчаянно двигая челюстями. Ощущение, что я пришла на съемки фильма класса Б. Загадочный гений зла похищает останки знаменитостей, попутно формируя с помощью черных колдунов армию зомби. Стоило нам вмешаться в это дело, как мы подверглись проклятию мертвого барона-алкоголика. Смысл? Голова просто лопается. А телек бушует. Только что украли прах Майкла Джексона. Даже бешеный приток в мозге калорий не помогает мне узнать, что они собираются с ним делать. Пепел, в принципе, не воскрешаем. Признаюсь, идея оживить Джексона была бы умнее, чем клонирование Наполеона. В свете старого клипца триллер «Танцы мертвого Майкла» на сцене смотрятся круто, но пепел годится только на удобрение. Не так ли? Я запуталась. Не отвечая... Ей Каледин поднялся из кресла. Просторная по-профессорски обстоятельно заставленная книжными шкафами квартира Мельникова еще хоронила въевшийся в обшивку мебели запах рома. Банкур и еле уловимый аромат карибских трав. Подойдя к одному из шкафов, Федор осторожно вынул из-за стекла фотографию в серебряной рамке, увитую ленточкой. Семья Мельникова, погибшая в автокатастрофе, Худая жена с излишне длинным носом по виду настоящий сухарь, пухленькая девочка-школьница и улыбчивая девушка с ямочками на щеках примерно лет двадцати. Не красавица, но все же миленькая, ее глаза лучились томным счастьем, а за спиной блестело синего моря с зелеными прожилками. Каледин перевел взгляд на размытое фото в телефоне. На него смотрели те же глаза, но счастья в них не было. Холодные, жесткие и пустые. Глаза девушки, которая уже давно была мертва. «Картина уже нарисовалась», — спокойно сказал он, щелкнув ногтем по стеклу. «Есть один человек в Москве, чье имя мы не знаем, но у него имеется влияние в высших сферах и хватает деньжат». И вот однажды этому незнакомцу в голову пришел хитроумный план – зачем-то завладеть костями популярных людей. Скорее всего, они ему необходимы для проведения особых магических ритуалов в загробном мире. Незнакомец нанял не лучших вуду-мастеров нагаить и использует их умения для претворения своего плана в жизнь. Очевидно, он знал профессора лично, неоднократно контактировал с ним, был в курсе его страшного горя. В Мельниковской клинике лечилось полным-полно политиков и богемы. Этот человек мог оживить мертвую дочь Мельникова, продемонстрировав тем самым свое могущество. Впоследствии в зомби был превращен и сам профессор. Принудительно или добровольно, я не знаю. Экспертиза показала, что он умер давно, и даже в момент звонка отцу и Акинфу Светогорский монастырь тоже являлся трупом. Скорее всего, во время нашего визита в квартиру его отключили. Теперь же погибшая дочь Мельникова управляется своим хозяем дистанционно, совершая по всему свету нападения на могилы звезд. Это только в фильмах зомби, безмозговые, ревущие твари с плохим запахом. И реальная Вуду свидетельствует о другом. Если мозг покойника не разрушен, то Хунгану нетрудно воскресить тело через семь дней после смерти. Оживленный им труп ведет себя как вполне нормальный человек, будет общаться, ходить, бегать и даже вести философские беседы. У него останутся отдельные привычки от прошлой жи жизни, мервецу не потребуется сон, а пропитание зомби отыщет себе сам. Он словно киборг, беспрекословно выполняющий любые приказы своего хозяина. Помимо того, что сила и рефлексы зомби увеличиваются в несколько раз, живые трупы чрезмерно агрессивны. Девушка убивает без мыслей и угрязений совести, как боевая машина, люди для нее обычное мясо. Эх, как я мечтаю узнать, кто управляет ею, ведь это может быть сам. Каледин не договорил. В подребье... Вспышкой взорвалась боль, будто от лезвия ножа. Глаза полыхнули красными искрами. Он согнулся пополам, схватившись за живот. Виск полоснул уши. В кресле задергалась Алиса. Кто-то там очень далеко колол их куклы иглой. Нити боли пронзили тело, обжигая раскаленным железом, заставляя избиваться и трястись, забыв о проличиях. Алиса сползла с кресла. Она распростерлась на полу. Из дрожащих губ рвался крик. Баронесса задыхалась. С бледного лица невидимый палач будто живьем сдирал кожу. Рот заполнили сухость и пыль. Она чувствовала под языком острый перец. Еще какие-то пряности и кровь. Тошнотворный вкус потухшей крови. На стене возникли ожоги. Вытравленные черным огнем, в круге из костей проявился хохочущий череп в цилиндре. Каледин ощутил, игла в шоколадных пальцах мягко вошла в центр зрачка матерчатой куклы. Кончик из серебра упруго повернулся. Федор замотал головой до крови, прокусив себе губу. На лбу выступила испарина. Ему казалось, что рвется мозг. Боль прекратилась так же неожиданно, как и началась. Алиса сплюнула на пол розовую слюну, подползая к остывшей пицце. «Не дай бог так оголодать!» – покачал головой Каледин. С фотографии ему в лицо безучастно смотрела мертвая девушка. Безжалостная убийца, собирающая артефакты для невидимого хозяина. «У нас мало времени!» – прохрипел Федор. «Совсем мало времени!» Череп на стене радостно подмигнул, расплываясь в черную кляксу. Элементы империи. Элемент номер 6. Дон Сталин. Отрывок из мемуаров И. В. Сталина «Последний дон». Издание 1947 года. Стоило лысому на броневике склеить ласты, как братва оказалась в реальном напряге. Конкретные пацаны и из РСДРП хотели продолжить борьбу, но сдались. При утрате харизматичного пахана это бессмысленно. Я топтал зону, обладал опытом гопстопа на банке и посему был в авторитете среди соратников. Цельная братва горой стала за меня, и на съезде в Новосибирске мы решили покончить с политикой. Зачем пытаться сделать всех фраеров мира счастливыми, если они тупо не въезжают в эту ботву? Я начал создавать семью, но Геннад в мафии это не делается быстро». Для семьи нужен капитал, одной книги Маркса недостаточно. Я зарабатывал уважение. Первоначально в моей группировке работали лишь два десятка боевиков. И это были настоящие пацаны. Ворошилов врывался в банки с шашкой наголо. Бухарин взял под крышу деревенское самогонаверение. Будённому платили дань все и подромы и владельцы лошадей, фортовые, ограбления, боярынь банк, финанс, кайзер и богатейшего офиса империи, водочного завода Смирнова, позволили отморозкам с маузерами стать уважаемыми людьми. Теперь мы могли купить все – адвокатов, полицию, депутатов и министров. Из сырых подвалов и темных закоулков хитровского рынка братаны перешли на виллы с охраной. Недели дорогие, надели дорогие костюмы и рыжие бачата. А это, скажу я вам, не углы на бану сшибать. Семья Сталина сделалась крупнейшей в империи. Структура ОПГ, изобретенная мной, до сих пор образец мафиозного общества. Рядовые боевики, большевики, капо, командиры отделений, комиссары, боссы покрупнее комбриги. Мы контролировали весь бизнес фраеров, Мили миллионы потекли к нам рекой. К сожалению, случилось голокружение от успехов. Бабло разложило пацанов. В моем окружении появились крессы, готовые за пачку герцоговины флор сдать блатных корешей легавым. Мои друзья и соратники Ворошилов, Бухарин, Троцкий разбогатев повели себя как последние суки. Они захотели сами стать донами, образовать свои семьи. Работать по выгодным направлениям – наркотики, казино, проституция. Их измена привела к великой войне семей, когда одурманенные братва и комиссары тысячами гибли на стрелках, защищая своих камбиргов. Прошло много лет, прежде чем мне подфортило Ворошилова задушили, Гороттой. Троцкого я закатал в бетон. Будённый погиб в бою за передел фитнес-центра. Бухарин бежал в Лондон и умер там от передоза кокаином. Но процесс было уже не остановить. Жестокая расправа никого не пугала. Все новые и новые группировки отпочковывались от меня, образуя свои семьи. В небытие ушел кодекс строителя мафии, и горечь утраты соратников-предателей терзает сердце старого авторитета. Наверное, я последний Дон, работавший по понятиям. Я не уверен, останется ли после меня на планете хоть один реальный большевик. Мафия никогда не будет такой, как прежде. Жаль, что я дожил до этого». От редакции. В 1946 году Дон Сталин был убит во время стрелки на Лубянке.